Глава 18. Все в разнобой заверили, что помогут непременно. Гуннар про себя подумал, что если все помощнички понимают в пирогах примерно столько же, сколько и он, как ловчей съесть, то за результат поручиться трудно. Его в детстве на кухне не пускали. Слишком много горячих, тяжелых и острых вещей. И вообще это дело прислуги. А потом, когда пришлось учиться готовить, чтобы просто не сдохнуть с голоду, было не до пирогов. Так что он благоразумно схватился за дрова. Печь действительно нужно было протопить. Едва гуннар сложил дрова в горнило и начал оглядываться в поисках огнива. Его бесцеремонно отодвинул руни, сбросил с ладони язычок пламени. Дерево занялось мгновенно. гуннар мысленно выругался: Ну да, зачем бы им огнива? Всерьез расстроиться не успел. Вигди сдала ему кубок с вином. Пока Гуннер занимался печкой, остальные все же притащили бочонок, потом одарила поцелуем и вручила нож, велев пока порезать капусту для начинки. Так что отвертеться не получилось. — Повезло тебе. Руни шмыгнул носом и зажмурился, но слезы все равно потекли по щекам. Выругался, конец тирады о происхождении и привычках огородного лука заглушил общий хохот. — Можем поменяться. — предложил Эрик, с хрустом откусывая половину морковки, с которой еще капала вода. — Почистить не забыл? — Ингрид протянул ему нож. — Больше грязи толще морда, — усмехнулся целитель, отгрызая еще кусок. — Ну так что, меняемся? На меня лук не действует. — Эй, это в начинку! — возмутилась Вигдис. — Печь пироги и не слопать половину начинки? — хмыкнул Руни, отрывая капустный лист. — Исиф тебе это позволяет? Ни разу слова не сказала. «И не скажет», — негромко заметила Ингрид. «Потому что девочке из приюта прогони ее, пожалуй, что хозяин. Пойти будет некуда. А прогнать легко, она ему не жена, хоть и дали ключи от дома и погреба. Да и вообще вступиться за нее некому, ни братьев, ни отца. А хотя бы и были, связываться с одаренным мало кто посмеет. Так что и в самом деле слова поперек не скажет, даже если будут бить смертным боем». «Я ее не обижал и обижать не намерен», — ответил Руни на то, невысказанное, что повисло в воздухе. Снова шмыгнул носом, выругавшись. Эрик сунул ему кубок, отодвинул от лука. Гуннар тоже отхлебнул вина, словно оно могло смыть неприятный привкус, оставшийся от мыслей. Запихнул в рот щепоть уже нарезанной капусты, выхватил квашеный грусть из-под ножа, пристроившийся неподалеку Ингрид. «Вкусно! Интересно, Вигдис сама квасила или еще мать?» — А с чем пироги-то будут? — спросил он, попутно размышляя, не выбраться ли вдвоем по грибы, пока работы нет. — опять уже, наверное, полно. — С капустой, с капустой и грибами, с яйцами и луком. — сказала Вигдис, собирая порезанные овощи в сковородке. — А сладкие? — влез Эрик. Она помедлила, явно вспоминая, что там еще есть в кладовой. — С яблоками и медом. Принесешь? Эрик выудил откуда-то корзину и исчез за дверью. Вигдис сгребла кочергой с чугунной плиты яйца. Оказывается, они испеклись, пока все болтали, пили и пытались не отрезать себе пальцы. Сложенные в миску яйца заволокло инеем, который тут же растаял, оставив на разом растрескавшейся в скорлупе капли воды. гуннар взялся чистить. Едва теплые. Стахил одну сумму в рот целиком. Пришлось срочно запивать, пока не подавился. Интересно, сколько вина они уже вылокали? И останется ли кто-то на ногах к моменту, когда пироги придется вынимать из печи? Судя по тому, что выходила из рук Руни, старательно чистившего яблоки от кожуры, едва ли. Опознать в этих многогранных чудовищах яблоки можно было разве что по запаху. «Сказал бы мне кто, что я умею с ножом обращаться? Показал бы, как не умею!» Ухмыльнулся Руни, подкидывая на ладони еще не пострадавшее яблоко. А оказывается, ты куда кожуру потащила?» Ингрид отвечать не стала, зачем-то разрезая очистки на мелкие кусочки. Вигдис, видимо, сообразив, что затевается, поставила перед ней кастрюлю и несколько глиняных банок с плотно притертыми крышками. Сняла с плиты сковородки, которые Эрик тут же остудил, закинула туда яблоки и когда только успела порезать. Сунулась в одну из баночек, запахло корицей. С того похода, что ли, осталось? Гуннар свою долю пряностей продал, выждав полгода. И неплохо на этом заработал. Мускатный орех у него чуть и не с руками оторвали, на привороты. Если носить его под мышкой, ни одна женщина не устоит. И, соответственно, наоборот. Впрочем, сам Гуннар не проверял: на его вкус в подогретом вине от этого ореха пользы было куда больше, особенно зимой с мороза. Так вот зачем Ингрид очистки утащила. И так ведь жарко, сказал он, наблюдая, как-то заливает их вином. По правде говоря, в тех очистках яблочной мякоти было куда больше, чем кожуры. Жарко действительно было. И от вина, и от печи. «Хм! Чтоб добро не пропадало!» — хмыкнул Ингрид. Водрузила кастрюлю на плиту, отодвинув Вигдис. «Я пригляжу. Тестом занимайся». Оказалось, насчет ничего сложного Вигдис слегка приуменьшила. Растянуть упругий шарик теста так, чтобы он превратился в равномерной толщины лепешку, и не порвать. «Пристроить начинку? Не слишком мало, но не слишком много». И так, чтобы ни в коем случае не испачкать края, иначе потом не склеится. Глядя на разномастных, кривобоких уродцев, собравшихся на металлическом листе, выставленном на середину стола, очень хотелось верить, что это просто с пьяну в глазах плывет. Вигдис забрала со стола лист, но против ожиданий сунула его не в печь, а пристроила на шесток. «Расстояться!» — пояснила она, поймав недоуменный взгляд гуннар Он кивнул, на самом деле толком ничего не поняв. Распиться спросит. Стер рукавом пот лба ругнулся, поняв, что перемазался в муке. Впрочем, не он один. На щеке у Эрика красовалась белая полоса, а Руни умудрился и вовсе обсыпаться так, что даже на белой рубахе было видно. И у Ингрид белая прядь в волосах. Одна здесь чистенькая, видать, привычная. Гуннер возгордился поначалу, потом вспомнил, что она ему пирогов не пекла, собрался было обидеться, решил вместо этого выпить еще, пролил на рубаху Попытался стряхнуть капли и обнаружил, что, смешиваясь с мукой, которой он тоже обсыпался, вино превратилось в липкое тесто. Выругался вслух. «Снимай. Кажется, самому отмыться будет проще, чем это отстирать», — притворно посочувствовал Эрик. «Только если ты штаны снимешь», — ухмыльнулся Гуннар. Целитель посмотрел вниз. Оказалось, что он несколько раз прислонился к столу, собрав на штаны не только тесто, но и желток. Ругаться не стал, заржал. — Могу и снять, но девчонок напугаю. — А у тебя там есть чем пугать? — ухмыльнулся Руни. — померяйтесь еще! — фыркнул Гунмар. — Эти могут, — сказала Вигдис, выставляя на стол пустой лист. — А я в суде не нанималась. — Ингрид! — Руни снова ухмыльнулся. — Я пристрастно Она отошла от печи, обняв Эрика со спины, потерла щекой и щеку. Руни рассмеялся, глянул на Гуннера, который не стал дожидаться, когда он брякнет с пьяно что-нибудь что придется отвечать ножом. Обложил в три этажа, обозвав охальником и посоветовав Сиф стати своей показывать. Она оценит. «Хм, не оценит. Ей сравнивать не с чем», — хмыкнул Руни. «Ну да, хорошо воспитанная девочка из приюта при церкви. еще скажи, что ты об этом жалеешь». «Нет, сам такую взял». «Кто о чем? О вшивой? О бане!» Ингрид разлила покупкам нагретое вино. «Или вы перестанете трепаться о бабах, или мы с Вигдис начнем обсуждать мужиков». «Не работе же трепаться!» Руни отхлебил вина. «Во-первых, не аппетитно. Во-вторых, я уже не слишком понимаю, о чем можно рассказывать, а о чем нельзя. Или я перепутал, что во-первых, что во-вторых». Он задумчиво заглянул в кубок, точно пытаясь высмотреть на дне под вином какое-то сокровище. Залпом выпил. Добавил задумчиво. Пьянство — грех. Тогда иди молись, а мы продолжим. Рассмеялся Эрик. Молиться я буду завтра. Похмелье, знаешь ли, очень способствует душеспасительным мыслям. Он выложил на лист очередного уродца. Задумчиво оглядел уже не слишком ровные ряды будущих пирожков. А кто-нибудь догадался запомнить, какие и с чем? гуннар озадаченно уставился на лист, заполненный наполовину. Вигди схмыкнула. Надо было пометить, мама всегда так делала, а я забыла. — Ничего, так даже интересней, — сказал Эрик. — Жизнь была бы пресной, без неожиданностей. — Махнемся, не удержался Гуннар. — Что-то мне эти неожиданности поперёк горло. Словно на самом деле я должен был умереть после тех тварей, но что-то помешало. И теперь мир изо всех сил пытается доделать то, что начал. Вигдис выпустила из рук пирожок. — Придумай что тоже? — обняла, прижавшись всем телом. «Не говори так». «Не буду». Погладил я по волосам, щедро осыпая мукой. Глянул на Эрика. «Извини, я вовсе не хочу быть неблагодарным. Просто руни по пьяни тянет на баб. Тебя на суе мудрие...» — фыркнул тот. «Больше не наливать или наоборот добавить, чтобы мирно уснул под столом?» «Не дождешься. А твой пьяный грех?» «Вообще-то изрядно напившийся Эрик обычно начинал умствовать». Давича пытался объяснить какую-то замудренную теорию. Гуннар потерял нить в самом начале, потому что в плетениях не понимал ровным счетом ничего. Вигдис продержалась чуть дольше, а потом стало заметно, что ей Ингрид просто поддакивает. Хотя Гуннар не стал бы держать пари на то, что она ничего не понимает. Она вообще очень себе на уме. Вот и сейчас вроде не слушает, достала пироги из печи, размазывает перышком растопленное масло а взгляд внимательный, цепкий, точно и не пила вовсе. А я куролесить начинаю. Вот помнится, — Эрик пустился рассказывать, как, напившись с приятелем, посреди ночи полез в королевский зверинец. Представить эдакого лося на дереве было, пожалуй, сложнее, чем сказочного единорога, который, по его словам, оказался не сказочным, а жутко уродливым. Но даже если Эрик и привирал, выходило у него убедительно и забавно. Гуннар живот бы надорвал, если бы не настороженность во взгляде Ингрид. Точно она была готова в любой момент сменить тему, пока Эрик не брякнул лишнего. Гуннар подумал, что по пьяни становится не только мрачным, но и чересчур подозрительным. Чего такого лишнего мог рассказать целитель? Потом сложил воедино карты чистильщиков, проход на другой конец света, и приписываемые чистильщикам способности оказываются одновременно в разных частях страны. То, что когда его едва не убили твари, они спохватились первыми и явно знали, как с ними управляться. Замахнул еще один кубок. Занятная парочка получается. Интересно, в столицу хода нет потому, что они в бегах? Отпускают ли чистильщики своих? Сам гуннар формально не покинул свой орден. Ему просто сказали, что усталость накапливается у всех. Вернешься, когда пожелаешь. Или тебя найдут, если вдруг решат, что без тебя не обойтись. Но чистильщики могли размышлять по-другому. Он снова встретился с внимательным взглядом Ингрид. Очень хотелось пообещать, что будет нем как могила, но о таких вещах вслух вообще не стоило. Поэтому Гунор сказал о другом: Если я хоть что-то помню из того, чему меня учили, то чтобы вывести закономерность во взаимодействии девственниц и единорогов, нужна серия опытов. Вот, ты понимаешь. Воздел палец Эрик и пустился в рассуждение о необходимом количестве повторений опыта. «Ага, мне, значит, про баб рот заткнули, а вам все дозволено?» — встрял Руни. «Это не про баб, это про математику», — сказал Эрик. «Ну так вот, если выборку девственниц можно собрать хотя бы теоретически, то единорогов...» Руни, заржав, сунул ему очередной кубок. Вигдис переложила на еще одно здоровенное блюдо последние допекшиеся пирожки — И предложила перебираться обратно в зал. Ингрид засомневалась, доберутся ли. Ну, то есть сами-то, конечно, дойдут, но как бы пироги не уронить, а еще вино. Бочонок, хоть и изрядно полегчал, оставался вполне увесистым. Но большинством голосов сошлись на том, что в кухне больше нечего делать. И правда, жарко. Гуннер уже готов был окончательно наплевать на приличие и все же стянуть рубаху. Но и в комнате Эрик унялся не сразу, рассуждая о вероятностях. Вот, например, какова вероятность угадать начинку в пирожке? Чтобы его заткнуть, гуннар предложил угадывать по очереди. А неугадавший пьет до дна. Тоже уже, видать, хорошенький был. Остальным идея понравилась. Да и пирожки получились очень даже ничего. И вовсе не такие кривые, как казалось поначалу. Или кривыми были уже все. Словом, чем кончился вечер, гуннар не запомнил и не вспомнил, как добрался до постели. Он проснулся один, замерзший в кромешной тьме. Пошарив вокруг себя руками, обнаружил разворошенную постель. Видимо, скинул одеяло во сне, потому я околел. Вечером, разгоряченный вином, едва ли подумал про жаровню. Вот сейчас и колоти зубами. Он слепо зашарил руками в темноте, Конечно же, ставни заложили, и, конечно же, одаренные не держали в комнатах ни свечей, ни кресала. А найти поганое ведро нужно было срочно. Наконец, справившись со всеми делами, Гуннор опустился на кровать. Хмель еще шумел в голове, но уже начинала подкатывать дурнота. Перепил, не доспал, самое поганое состояние. И перепил, похоже, столько, что вечером никуда не годился, иначе не заснул бы один. Ладно. Будет еще возможность не ударить в грязь <смех> лицом. А сейчас нужно заснуть снова. Утро наверняка будет недобрым. Так что стоит оттянуть его подольше. Он нырнул под одеяло, обнаружил в кровати какой-то бугор, оказавшийся комком шелковистой ткани. Встряхнул, пытаясь разглядеть, снова вырвался. По-прежнему было темно, хоть глаз выколи. Сорочка длинная, женская. Значит, лег он не один. Додумать Гуннар не успел. Что-то шевельнулось у стены, скрипнуло. Дверь? Шаг едва слышный. Следом еще. Кто-то двигался, медленно, крадучись. Никому из оставшихся в доме незачем было красться в темноте. Гуннар рванулся на звук, мимолетно пожалев, что оставил меч внизу, а новым ножом так и не обзавелся. Кто-то ойкнул, что-то покатилось по полу с металлическим звоном. Узнав голос, Гуннар в последний миг остановил удар, замер, похолодев, Он ведь бил бы всерьез, и... Она, впрочем, колебаться не стала, его впечатала в стену, выбив дух. Пока он тряс головой и пытался сказать хоть слово, загорелся светлячок. «Сдурел!» — выдохнул Вигдис. «А я себе со всей силы приложила!» гуннар закашлялся. «Так это еще не со всей силы?» Дверь распахнулась, на раз с грохотом явив Ингрид, в чем мать родила. «Кричали?» гуннар застонал. Сейчас еще Эрик с Руни явится, и... Ингрид оглядела комнату. — Пить надо меньше. Дверь за ее спиной закрылась, прежде чем он успел хоть что-то сказать в свое оправдание. гуннар потряс головой, отлепляясь от стены. — Прости, я... — Я просто... — одновременно сказала Вигдис. Они хором рассмеялись. Вигдис опустилась рядом, положив голову ему на плечо. — Здорово я тебя. — Жить буду. — хмыкнул Гуннар. — Хорошо, что ты крикнула. Я с просоней решил, что кто-то чужой крадется. — Боялась разбудить. — Она улыбнулась, взъерошив ему волосы. — Проснулась, пить хочется. Спустилась за вином. Решила, что на утро оно пригодится обоим. — Так вот что зазвенело. Серебряный кувшин так и лежал посреди лужи вина. Гуннар кивнул, поднявшись, помог ей встать. И не лень было одеваться. Она в самом деле была одета почти полностью. Накинуть плащ, можно на улицу выходить. Впрочем, нет пояса, украшений, и башмаки завязаны кое-как, и волосы действительно встрепаны. Здорово же он перебрал, если не услышал, как она собирается. Хм, я не настолько бесстыжая, как Ингрид», — хмыкнула она. «Мы же не одни в доме». Гунор снова хмыкнул, но развивать тему не стал. «Вино утром действительно пригодится. Погоди, штаны натяну». «Ложись уж, пенчушка! рассмеялась Вигдис. «Сама сбегаю. А лужу утром прислуга уберет». Утро, точнее полдень, действительно оказался недобрым. Гостиная выглядела так, словно в ней накануне пировал отряд наемников, что, впрочем, было недалеко от истины. Вино еще оставалось, но Гуннера воротило от одного запаха хмельного — Вигди сунулась на кухню, вернулась в конфужены. Дескать, там поденщицы возится и будет возиться еще долго. Гунор припомнил, в каком состоянии было помещение, когда они уходили. Да, пожалуй, возиться она будет долго. И, наверное, только боязнь остаться без работы удержала женщину от крепких выражений. Сами они выглядели не намного лучше. Видно было, что прежде чем показаться на люди, все долго и старательно очищали одежду. Благо теста не сало а залитую вином рубаху было проще сменить, чем очистить. Но Вигдис сказала, что узнала несколько новых выражений, слушая, как гуннар пытается причесать волосы, недоумевая, откуда там взялось тесто, вроде головой в кадушку не лазил. Словом, когда гости сползлись в залу, головы трещали у всех. Стугу дверь не улучшил настроение никому. Грохотали так, будто имели право ломиться. Вигдис пошла открывать. «Руни, там за тобой». Сказала она, вернувшись. Стража, кого-то убили.